и у него было славное, чуточку усталое, но доброе лицо. Потом он так огляделся, что Анискин понял, Саранцеву хорошо и привычно сидеть в теплой уютной вагонке, пощуриваться от яркого света и держать вытянутыми длинные ноги. — Так начинайте, — попросил его Качушин. — Это не торопясь, по порядочку. Саранцев только чуточку стал серьезнее, только немного пригасил славную улыбку, когда заговорил хрипловатым и приятным голосом. Слегка помогая себе рукой, необременительно для слушателей подбирая слова, он рассказал о том, что с семи часов вечера до половины третьего ночи он был в гостях у папа растриги «Этот факт», — сказал Саранцев могут подтвердить жители деревни Прибалов и Филиппов, тоже гостевавшие у Папа и ушедшие домой позже Саранцева. Затем, немного подумав, лесозаготовитель затрудненно сказал, «Я вернулся в вагонку примерно в 2.15, но этого никто засвидетельствовать не может, все спали». На лесосеке кончила работу вторая смена, но мне кажется... Саранцев неловко развел руками. Мне кажется, что и сам Титаренко не заметил моего возвращения. Он считает, что я вернулся только утром. Саранцев сдержанно вздохнул и замолк. Он тоже прислушался к тому, как метель пушует за вагонкой, почувствовал дрожь пола и, наверное, тоже ощутил иллюзию движения, так как лицо заготовителя сделалось задумчивым. Точно он смотрел в окно движущегося вагона. «Вернувшись, я не смог уснуть», — тихо сказал Саранцев. «Меня возбуждают разговоры с попом. Видимо, в четвертом часу я встал, оделся и вышел из вагонки. До самого завтрака, то есть до семи часов, я бродил по тайге. Мне есть о чем подумать, оставшись наедине с самим собой». Он неожиданно замолчал. Теплый воздух от батареи отопления поднимался с полу, ощутимо струился по коже лица, и было видно, как он осторожно пошевеливает подсыхающие тонкие волосы Саранцева. — А ружье, — приглушенно продолжал он, — оно было со мной. Вероятно, потому что ночь, тайга, луна, и этот пуп Стриганов — Саранцев задумался, склонив голову. Уши у него были круглые, розовые, оттопыренные, как у подростка. «Человек с такими ушами, — думал Качушин, — к сорока годам толстеет, заводит пятерых детей, после ужина с газетой в руках садится в кресло и дремлет, роняя газету. И вот падишь ты...» Качушин прошелся по вагонке, остановился серия вопросов, — улыбнувшись, сказал следователь. — Постарайтесь отвечать быстро. Он сел так, чтобы видеть лицо Саранцева освещенным. Загнув бровь, вдруг стал смотреть на лесозаготовителя странными глазами. В них, как у козы, вертикально стояли зрачки. Выражение лица у Качушина сделалось энергичным, быстрым. «Гильзы выбрасываете?» — стремительно спросил он. «Да». «Носите патроны в патронташи — «Да». Качушин торопливо передохнул, и после этого вопроса посыпались с молниеносной быстротой. «Когда стреляли в последний раз три дня назад утром?» «Ружье чищено?» — «Да». «Рейслинг покупали?» — «Да». «Когда выпили последнюю бутылку?» — «И где?» — «У Папа Стриганова в тот вечер». «Как были одеты в ночь происшествия?» — «Пальто, сапоги, вот эта шапка». Обстановка на три часа ночи, погода, освещение, звуки. Тихо луна лаяли собаки, собирался идти снег. Кого встретили на улице деревни — никого. За что угрожали охот инспектору Мурзину и когда? И сразу оборвался стремительный поток слов. Точно бы взорвавшись, разлетелась на куски та прочная связь, которая была между Юрием Саранцевым и Качушиным». Лесозаготовитель слегка побледнел, подавшись назад, замер в неловкой позе. А Качушин глядел на него внезапно вспыхнувшими, блестящими, как драгоценные камни, глазами. Зрачки, расширившись, перестали быть вертикальными. Минуту, наверное, длилась тугая.